Б. Согласно заключению ученых, также отпадает возможность изготовления такого материала с использованием земной технологии. В. Поэтому наиболее вероятно, что исследовался материал НЛО. О том, что произошло дальше, пишет автор статьи от Таллинской «Летающие тарелки» в питерской газете «Аномалия» Михаил Герштейн. Эти выводы вместе с результатами анализов загадочного металла сочиванов отправил на самый верх военно-промышленную комиссию при Совете Министров СССР. Там к ним отнеслись очень серьезно, запретили публиковать какие-либо данные о находке в открытой печати и попросили составить более подробную докладную записку. А дальше произошло как всегда. Дело стали спихивать все ниже и ниже. Сначала... Докладная записка попала в Академию наук СССР. Вице-президент Академии наук Академик Яншин отдал распоряжение уточнить местоположение объекта и получить дополнительные образцы. Пройдя еще пару инстанций, докладная записка Сычеванова Попала опять-таки в Институт геологии Академии наук Эстонской ССР. На стол Херберту Вейтингу. На улице Хебекуусе снова закипела работа. Из колодца подкачали воду и спустили туда человека с магнитометром. На глубине 6,5 метров был получен сигнал, свидетельствующий о наличии сильного магнитного материала. Но вода пребывала куда быстрее, чем ее успевали откачивать. Начались морозы. Летом 1985 года геологи наконец вскрыли загадочный слой, пронизавший плотную марену. Это был самый обычный перит, имеющий металлический блеск на поверхности излома. Примечание. Перит – это то же самое, что и железный колчедан. Химическая формула пс 2 является сырьем для получения серной кислоты, серы и железного купороса. В Эстонии этот металл хорошо известен. Более того, местность, где расположен Меривялье, называется периту. И здесь ученым стало ясно, что, скорее всего, произошла путаница. Вергомита пробил именно слой перита, Тогда как в руки ученых попало что-то другое. Не исключено, что Мита нечаянно перепутал кусок перита с куском какого-то другого металла, хранившегося у него дома. Возможно, и непреднамеренная подмена куска металла в лаборатории. Но как же все-таки обстоит дело с сенсационными результатами анализа. Вот что пишет об этом кандидат технических наук Борис Артамонов. сочиванов решил определить состав образца тонким химическим анализом, что и привело к неверным выводам. Он запрограммировал, исследования новейшими методиками позволяющими выявлять самые мельчайшие дозы присутствующих элементов